Спряталась в дальниках, поначалу посверкивая сквозь них, а потом и совсем пропала. Участковый сразу вспотел, пошел тише и медленнее и к бригадному табору прибыл в промокшей от пота рубахи. Обрадовавшись тишине и безлюдью, он зачеркнул железной почки ведро воды и с размаху вылил на себя. Матушки! Тонко воскликнул Это ведь праздник! Анискин дал стечь воде с головы, пофыркал, как лошадь, и только тогда строгими глазами осмотрел табор. Два шалаша из соломы, врытый в землю обидный стол, лежащие на земле телогрейки. В тени этого шалаша, что был побольше, лежали сверточки и кулечки, мешочки и сумочки, — Бутылки с молоком и крынки со сметаной. «Так, так — Так-так, — помычал Анискин. «так, — Так-так. Он подошел к мешочкам, кулькам и бутылкам, широко расставив ноги, чтобы можно было нагнуться, просветленными от холодной воды глазами, зашарил по мешкам, кулечкам и бутылкам. Руками Анискин опирался на колени. — Ситцевый мешочек, теткин Марфин, — бормотал он. — Она его из той кофты сшила, что купила навстречу федьки солдата. Тут, конечно, Мария свои манатки держит, это ее противогазна сумка. А Лёньк-Лёньк-Путяшев, тракторюга-то, из холсти на мешок сшил. Ну, сумка, которая хуже всех, конечно же, варварина, потому как на всей деревне другой такой грязнули нет. А вот эта сумка... «Та и есть, которую я ищу». «Ну, конечно, она!» Повеселев, Анискин хотел распрямиться, но раздумал, и еще несколько секунд постоял в прежней позе. «Ах, метри-метри!» Беззвучно хохоча сказал он. «Это ведь, как в песне поется, какой ты был, такой ты и остался». Он хохотал потому, что на брезентовой сумочке, самой большой и туго набитой, лежал несколько свежих травинок. Одна из них шла от угла к кольцонной пуговице, вторая под прямым углом перекрещивала ее, а остальные лежали так себе, без всякого смысла. Ах, Митрий, Митрий! По-прежнему хохача Анискин тяжело опустился на колени, на четвереньках пополз к брезентовой сумке и, опасаясь сдвинуть травинки, понюхал. «Ну, ладно». Анискин поднялся с земли, старательно стряхнул солому с коленок и солнечно, дружелюбно по отношению к миру улыбнулся. Так счастлив сделался Анискин, что вдруг подпрыгнул на одной ноге, прихлопнул ее вторую, как в украинском танце. Были полны улыбки его серые глаза, лоснились блестящие губы, Лихо торчали в вороте распахнутые рубахи, густые волосы. «Ну, конечно же, это Митрий!» — радостным голосом сказал он. «Ну, конечно же, это Митрий!» Анискин в первый раз внимательно посмотрел вокруг себя. Он увидел бескрайнюю желтизну пшеничного поля, голубое небо, августовскую зелень тольников, что стремились к далекой реке. Увидел он всполохи работающих жник, Тяжелый поступь комбайнов, разноцветные кофты женщин, всю ту веселую кутерьму, которая называется жатвой и которая веселит сердце всякого человека, деревенский он или городской, безразлично. Все это увидел Анискин и еще раз рассмеялся, а потом выпрямился, туго свел на переносице брови, заложив руки за спину, через кашанину пошел к березовому колку выбрав тенистую березу, Анискин уперся в нее плечом. Подумав, вынул руки из-за спины, сложил их на пузе и стал покручивать пальцами с таким видом, словно стоять под березой было для него самое большое удовольствие в жизни. Водяные пятна чернели на вышты украинской рубахи, легкие волосы, все сплошь седые, прилипли в голове. Сейчас он походил, «На веселого и лукавого восточного бога». «Ну, ладно», — тихонько пробормотал Анискин.